Глава двенадцатая. Все так вовремя. Саша наклонился над нею. «Жоржетта, да ну же! Очнись! Какие глупости!» При Саше до сих пор никто не падал в обморок. Но он знал, что в таких случаях головы и лицо освежают холодной водой. Прошел в соседнюю со спальней ванную комнату. В матовый для зубных щеток стакан налил воды от волнения через край и вернулся к Жоржетте. Внизу в холле кто-то вошел. Захлопнул дверь, также защелкнул дверцу подъемной машины, и она взвелась с металлическим гудением. Саша замер. Стакан расплескивал воду. Вспугнутый поздним ночным возвращением кого-то, начинал понимать Саша безвыходность своего положения. А если крик Жоржетты всполошил консьержку, всполошил соседей, если перепуганные люди начнут ломиться в дверь, да еще сначала позвонив в соседний комиссариат, тогда, тогда погиб Саша. Приведенные в чувство Жоржетта предаст его и с наручниками его сначала пропустят через табак, а затем посадят в санты. Продолжая расплескивать воду, молодой человек вслушивался и понемногу таял, как воск тяжелый камень, давивший на грудь. Тревога вспыхивает в первые моменты. Или не вспыхивает совсем. Дом объят глубоким предрассветным сном. У Саши далеко не все отлегло, но панический страх перешел в страх обыкновенный. Саша вспомнил о жаржете. Раскинув руки, с полураскрытым ртом она хранила неподвижную позу, в которой минуту тому назад Саша ее оставил. И взяло сомнение Сашу. Надо ли спешить привести ее в чувство? Надо ли? Чем скорее она очнется, тем хуже. Что хуже? Катастрофически для него. Никакие мольбы. Никакое самое унизительное присмыкательство у ее ног. Ничто не поможет. Сколько ненависти было в ее лице. А этот крик такой провокационный. Уйти, убежать, скрыться. Первый попавшийся утренний поезд и к бельгийской границе. Планы, подобные вспышкам молнии, сменяли один другой. И хотя, как только Жоржетта шевельнет губами, Зашевелиться вся, откроет глаза. Это принесет ему одно только дурное. Саша, уже не управляя собою, вопреки логике и здравому смыслу, приблизился к Жоржетте, с самым добросовестным желанием выплеснуть ей на голову содержимое стакана. Приблизился. Странно, как развороченные носки ее ног в лакированных туфлях. По деревенели Саша заставил себя приподнять ее руку. Не сгибаясь, рука упала на постель. Неужели? Неужели смерть? И эта мысль пресекла его дыхание. Если так, она уже никогда не заговорит больше и унесет с собой в могилу или на операционный стол морга, не все ли равно куда. Тайну Саши. И громадная нечеловеческая радость наполнила его. Но так же нечеловечески страшно было, только бы эта радость не обманула. Как еще убедиться, что это уже не человека, труп? обыкновенный еще по биению или небиению сердц. И Саша, упершись коленом в кровать, Побеждая отвращение, приник ухом к левой груди Жоржетты. Закрыв глаза, слушает. Сердце молчит, онемело. Остановились молоточки. И теперь уже Саша, как несколько минут назад, Жоржетта, подобно рыбе на прибрежном песке, глотал воздух. Вот-вот задохнется. Если только он беспрепятственно выскользнет отсюда, из этой западни, он спасен. Консьержка не знает никто он, нигде живет. Да что консьержка? Сама Жоржетта только и знает, теперь уже знала, что его зовут Саша, и фамилию он дал вымышленную, клятвенно уверяя, что живет у отца. Бежать, бежать, исчезнуть и раствориться в миллионном человеческом море Парижа. И только сейчас вспомнил Саша про стакан с водой, наполовину расплесканный зажатый в руке. Окрыленный каким-то вдохновением, он бросил стакан на ковер возле кровати. Это же внезапное вдохновение подсказало ему уничтожить следы разгрома, навести порядок. Поднял поваленное кресло. Разбросанные вещицы распихал в ящике туалетного стола, а ящики плотно вдвинул. Теперь даже следов никаких. Внезапная смерть. Кровоизлияние в мозг, разрыв сердца. Мало ли что, это уже дело врачей. А свое Саша сделал. Не оглядываясь, как был в пальто поверх смокинга, в шляпе на цыпочках, словно боясь разбудить Джорджетту, Покидал квартиру. Только когда выходная дверь на улицу Механически закрылась за ним, Он остро почувствовал каждым нервом своим, Что спасен. Спасен! И как будто впервые увидел звездное небо, Впервые ощутил прохладу весенней ночи. Шел медленно, глядя на звезды, с наслаждением впитывал в себя дыхание предрассветного мрака. Все так ново, так прекрасно. Пожалуй, преступник, выпущенный на свободу, вместо грозившей ему казни, также наслаждается бытием в первые минуты. Он обогнул атуаль и начал спускаться по авеню Ваграм. Объединение свободой уже проходило вытесняемые будничным, житейским. Надо поскорее увидеть Рапаньелла, узнать, как он провел операцию. В свою очередь надо сказать ему все и вместе подумать о реализации бриллиантов. Теперь, когда нет больше Жоржетты, политика в ожидании двух-трех недель, а то и месяца, отпадает. Теперь можно хоть завтра, хоть сегодня же уехать за границу, и там приступить к осторожной драгоценности за драгоценностью распродажи. И это будет чудесное парти де плезир. Он так и подумал с улыбкой. Парти де плезир. рапанелло уже не ютился в паршивеньком отельчике на улице Мира, а жил во вполне приличном отеле на авеню де Терн. Саша находился в каких-нибудь в ста метрах от своего друга. Но не врываться же к нему, когда только-только начинает светать. Надо терпеливо дождаться утра. А для этого тут же на площади Терн к услугам Саши гостеприимный дюпон, никогда не закрывающийся. Кстати, Саша, несмотря на обильный ужин врат-морт, почувствовал голод. Недавние переживания ничуть не залушили в нем аппетита. Ночная, вернее, уже утренняя клиентура Дюпона резко, без полутонов, делилась на две категории. Стойка облеплена была кондукторами метро и трамваев. Они в торопяк запивали свои круассаны горячим шоколадом и кофе. Надземное и подземное движение начнется с минуты на минуту. Столики же были заняты нарядной публикой. После весело проведенной и бессонной ночи Она освежалась, кто минеральной водой с коньяком, кто вермутом, а кто и шампанским подкреплял свои падавшие силы. Саша потребовал себе две бараньих котлетки и полубутылку красного бордо. Насытившись, вместе с крепким кофе смаковал глоточками уже не зеленый шартресс, а бенедиктин. Может быть, именно поэтому вспоминал бывший Эврот -Морт. и аргентинца с массивными шпорами, и усача-румына с голубой лентой под фраком, и негра со ослепительным оскалом зубов. А Жоржетта с обалделым взглядом и мокрыми губами, а плоский ключик. И вот никак нельзя во все это поверить. До того последующие нелепо и дико. Жоржетта умерла, а Ключик, такой теперь ему Саше ненужный, остался у него в кармане. Ключик пережил свою хозяйку, как самые ничтожные предметы переживают самых величайших людей. Это ли не злая насмешка над царями природы? А в общем, вся эта ночь с ее финалом чем не сценарий? На экране был бы успех, а в центре всего — герой Саша. Выкрикивают уже утренние газеты. Уже загромыхали трамваи. Уже человеческий поток вливается в открытую пасть метро на площади Терн. Париж начал свою суетную многоголосую жизнь. Начал апрельским солнечным утром. Но чтобы не ввалиться котлету с позоренку, Саша еще на полчаса задержался у Дюпона. А через несколько минут он стучал в дверь с металлическую цифрою 32. За дверью заворочилось что-то тяжелое, мощное, зазвенела пружинная кровать, и заспанный голос: Кто там? Это я, придушенно отозвался Ставицкий. Шлепнули босые ноги об пол, раскрылась дверь, впустила Сашу, захлопнулась. Голый, без рубашки, во всем великолепии своих вытренированных мускулов стоял перед Сашей, казавшейся миниатюрнее, чем в платье Рапаньелло. — Что случилось? — Саша показал на стены. — Ничего, можешь говорить. Справа у меня американец-миссионер, глухой, как колода. Без трубочки ничего не слышит. а здесь никем не занято. Что случилось? А у тебя? Как обещал, так и вышло. Исполнение чистое и аккуратное. Все как следует быть на дне чемодана в грязном белье. А ты? Влип? Нет, но могу влипнуть. Я тебе все расскажу. И хотя рядом спал миссионер, глухой, как колода, Саша излагал свое повествование не только в полголоса, а в полшепота. Рапаньелло внимал, позируя перед зеркальной дверцей шкафа. Выкатывал грудь, напружинивал бицепсы. Рельефными желваками ходуном ходили мускулы по всему телу. Ну и вот. Сначала думал обморок, а потом... Уже никаких сомнений. Конец. Только это и спасло меня. А иначе, как ты говоришь, влип бы и весьма основательно. Нельзя ничего никогда не учесть, не предвидеть. Мы с тобой строили все на том, что все сойдет гладко, что при моем безукоризненном алиби она не заподозрит меня, а между тем вышло как раз наоборот. Если бы ты видел ее лицо, это остервенелая злоба. «Даже сейчас холодно», — поежил Ставиский. «Моя судьба висела на тончайшем волоске, а на еще более тончайшем — ее собственная жизнь». И этот второй волосок оборвался как раз вовремя. «Фатум! Оборвись он шестью-десятью секундами позже, продолжая вопить, а вопли, как аппетит, приходят во время еды». Сбежался монород и прощай, Саша. Все хорошо, что хорошо кончается, философски заметил атлет, не переставая играть мускулами. «Окончилось же, лучше нельзя. Теперь ты чист, как поцелуй младенц, после того, как глотка старой ведьмы закрылась навеки вечные. Поздравляю! Оторвавшись от зеркала, Рапаньелло взглянул на Сашу. Что с тобой? о чем задумался ты должен быть на седьмом небе должен плясать качучу, а у тебя такой постный вид я думаю о том какая жалость какая досада как больно тебе ее жаль ах нет поморщился саш я вспомнил ее миллионы миллионы достанут с какой нибудь дальней родственницы у нее нет никого Ни близкой, ни дальней родни. Тогда я уже не знаю, кому. Государству, — молвил Саша с грустью. Я готов кусать себе губы до крови, подумать только, какие деньги прошли мимо. А это, — указал Рапаньелу на чемодан, — это, само собой. Да и с этим все-таки будут хлопоты, будут, мой друг. Тогда как плотные пачки, перевязанных бечевками, Тысячи франковых билетов?» Не договорив, вздохнул Саша. Эта старая дура даже после смерти умудрилась сделать мне пакость. «Довольно, встряхнись и сделай приятное лицо», как говорят фотографы. «Да и не ты ли поучал меня? Запоздалые, и, сожалению, самые бесполезные. Так, что ли? А теперь дальше как же?» Дальше оглянулся Саша на дверь. «Ты закрыл на ключ?» Дальше. Возьми свою часть, я свою, и расстанемся дней на пятнадцать, а может быть и на больше. Я хочу за пределами Франции заняться ликвидацией своей доли. Что ж это дело? В чемоданах это мертвый капитал, да и опасно. Заодно ликвидни мою долю. Это не по моей части. С удовольствием. Но как ты определяешь в процентном отношении свое участие? — выжидающе насторожился Саша. — Да никак. Я сделал это не ради корысти, а ради тебя, которому обязан всем. Да-да, не возражай всем. А если ты мне что-нибудь дашь по своей охоте, не откажусь. Они всегда пригодятся, денежки. А там видно будет, может быть, свой собственный балаган заворочу. Может быть, сделаю себе большую рекламу бум и стану европейским борцом-атлетом. Видно будет. А теперь дай мне выспаться.